Новый разговор называется Небанальные советы. Есть ещё один взгляд на примеры и антипримеры. Это когда мы даём советы и как сделать так, чтобы эти советы не воспринимались как какая-то банальщина и пустые слова. Правило, ну, лично у меня правило такое. Если в статье нужно дать какой-то банальный, всем известный совет, его нужно сформулировать с обратной стороны. Не как правильно, а почему люди не следуют этому банальному совету? Что им мешает? Вот этот провал между тем, как надо и тем, как люди делают, нужно найти и о нём писать. Значит, сейчас это разберём. Допустим, мы пишем статью, и нам нужно дать читателю некую инструкцию там, не знаю, избежать каких-нибудь проблем там или добиться успеха и так далее. Мы уверены, что это проблема важная, и человеку будет полезно улучшить жизнь в этом направлении. Но, когда дело доходит до конкретных советов, мы вот пишем, да, что нужно конкретно делать, и нам кажется при прочтении, что советы Ну, какие-то поверхностные. Из моей работы пример. В Тиньков журнале мы часто говорили что-то из серии там: "Не берите кредит, не берите в кредит сумму, которая намного превышает ваши доходы. То есть вам не стоит тратить по кредитке больше, чем вы бы могли себе позволить без кредитки". Ну, грубо говоря, если ты зарабатываешь тебе зарплата 50.000, из которых ты готов потратить 20, то не стоит по кредитке тратить 200. Тебе это не по карману. Читатели, понятное дело, эти советы не очень и радовали. Мы видели, как Люди нас критикуют в комментариях, там кто-то говорил, что: "Ну, конечно, вам там легко рассуждать". Кто-то говорил, что тупые советы. Мм, видно, что людям просто вот эмоционально не нравится, когда с ними так говорят. Вот это вот "Не тратьте по кредитке больше, чем вы можете себе позволить" это пример как раз банального совета. Умом все понимают, что совет верный. Ну, то есть он логически не противоречивый, он не вредный, он правильный. Ну, то есть он нормальный совет. Но В какой-то момент дело доходит до исполнения этого совета, и что-то идёт не так. И вот, получается, что у нашего читателя в главе есть информация, что, не знаю, тратить много денег на по кредитной карте ему не, не надо, да? Но он берёт и тратит. Например, там человек купил по кредитке iPhone в кредит, дорогой, потратил больше денег, чем мог себе позволить. Дальше он понимает, что совершил глупость. Ему неприятно, что он совершил глупость, он чувствует себя ну, виноватым там, или чувствовать себя глупым. Но и так как это внутренняя эмоция, тут же нужна какая-то компенсация. И человек компенсирует это эмоцией, типа, ты вот автор статьи, сам дурак, ты сам ничего не понимаешь. Его жизнь никак не меняется. И все. Ну, типа, ничего не происходит. То есть, получается, мы сказали человеку не делай глупости. Он совершает глупость и тут же говорит, ты сам дурак. Мы не добиваемся результата, там, эффекта, который мы хотели в этой коммуникации. Чтобы разорвать этот порочный круг банальных советов, нужно ответить на такой вопрос: что такого происходит в мире, в жизни, из-за чего люди знают про этот банальный совет, но ему не следуют? Ну, в случае с кредитным Айфоном, например, дело может быть в социальном давлении. То есть все твои знакомые покупают дорогие Айфоны, ты тоже хочешь на их фоне там не то чтобы там выделиться, ты хочешь как бы соответствовать Ты чувствуешь давление коллектива, а это, ну, почти физический дискомфорт. На самом деле, это так, да, когда ты, ну, там, не знаю, все твои друзья с айфонами последней модели, а ты, значит, без и ты такой, ну, как-то неловко, да? Внутреннее какое-то чувство, такой червячок внутри заставляет тебя думать, как бы себе обосновать эту покупку. И один умный человек сказал: "Люди придумывают себе самые разнообразные и причудливые истории". чтобы обосновать своё свои, ну, как-то свои нерациональные поступки, своё глупое поведение. И вот человек уже придумывает, почему ему действительно нужно купить iPhone. Ну, а так как у него нет возможности купить его за наличку, он покупает его в кредит. Получается, что, так если подумать, подлинная проблема покупки iPhone в кредит не в том, что человек не понимает последствия своих финансовых решений. То есть он понимает, что ему это не по карману. Но, кажется, проблема в другом. А есть некое социальное давление, которое настолько сильно влияет на человека, что он готов пренебречь своим финансовым благополучием, влезть в, там в, не, в невыгодный кабальный кредит, долго выплачивать деньги за этот айфон ради чего? Ради того, чтобы не испытывать вот это неприятное ощущение от социального давления. И, следовательно, из-за этого Фокус нашей статьи должен быть не на том, чтобы мы там изо всех сил говорили людям: "Не берите Айфоны в кредит, это вредно. Айфоны в кредит это плохо. Не берите их" и так далее. Вот это вот как раз будет пример банального совета. Нет, нам нужно не так действовать. Нам нужно фокусироваться на вопросе, как нам преодолеть это социальное давление. Понимаете? То есть мы должны людям каким-то образом переместить их в фокус внимания с того, что мы говорим: не надо покупать айфон на кредит, вы глупые, если так делаете, на то, что, ребята, смотрите, есть некое социальное давление, из-за которого вас могут заставить, может быть, там вы сами себя заставите совершить не самую рациональную покупку. И вот Наша задачка не из простых, да, потому что социальное давление основано на эмоциях, а эмоции и разум там дружат не всегда. Но мы должны понимать. Ага. Фокус нашей статьи не на банальном совете про покупку Айфона в кредит, а на вот этом социальном давлении. Ну, чтобы повлиять на эмоции в этой ситуации, нужно нарисовать в голове читателя новую картину мира. Ну, например, мы рисуем ему такой образ, что если он откажется от покупки Айфона в кредит, то он как будто бы умный. будто бы он доминирует над своим сообществом, будто бы он принадлежит к какому-то, значит, социальной группе, которая приятная для него, ну, например, к группе рациональных людей там или умных людей или к группе расчётливых людей. То есть мы можем уже работать не с темой, кто берёт кредиты на Айфоны, тот дурак. То мы можем поставить это следующим образом: те, кто избегают соблазна взять кредит на Айфон, входит в 1% самых финансово грамотных людей нашей страны. То есть, видите, не ты дурак, а если ты этого не сделаешь, то ты очень умный, и мы уверены, что ты как раз в этот 1% входишь. Ну вот давайте по посмотрим, какой текст может быть. Все понимают, что покупать новый iPhone в кредит нерационально. Это не предмет первой необходимости, и в нем нет жизненно важных функций, которых нет в любом другом телефоне за 10, 20 или даже 30 тысяч рублей. Нет. И всё же, многие люди покупают Айфоны в кредит за 100-150.000 и ещё платят проценты. Почему? Похоже, дело в социальном давлении. Когда кто-то один в коллективе покупает новый Айфон, остальным тоже хочется соответствовать. И запускается цепная реакция. Каждый думает про себя: "Чем я хуже?" И реакция эта настолько сильная, что даже вот сейчас важно, что даже финансово грамотные люди, нет, нет, да и возьмут новый Айфон в кредит. Помните прошлую нашу главу, где я рассказывал про читатель всегда в порядке. Вот та же история. Даже финансово грамотные люди возьмут новый iPhone в кредит. Если вы тоже чувствуете социальное давление в связи с новым Айфоном, подумайте вот о чём. Те люди, которые его купили, скорее всего, будут переплачивать проценты банку. Они не только купили ненужную побрякушку, но и переплатили. Хотите ли вы быть в их хотите ли вы быть на похожих на них? Хотите ли вы оказаться в их положении? Что для вас лучше быть в числе умных или в числе тех, у кого кредитный айфон. Вот ровно то, о чём я говорил. Мы создаём некую социальную группу финансово грамотных людей и говорим: "Если ты не купил айфон в кредит, а отложил деньги там на что-то другое, ты в эту группу входишь. Ты молодец, ты красавчик". Ну, понятно, что это не самая элегантная манипуляция, и кто-то увидит в этом, ну, прямо вообще такие там политтехнологии уровня детского сада, что типа есть свои и чужие, хорошие и плохие, умные и глупые, и ты, значит, ты, конечно же, умный, поэтому мы тебя любим. Но это как бы опытные политтехнологи или опытные пиарщики, опытные манипуляторы, они это разглядят. Большинство людей для них это абсолютно, ну, как за чистую монету, они это воспримут, потому что люди склонны искать, те тексты, искать те объяснения, искать вообще те материалы, в которых они себя чувствуют хорошо, в которых они представляются классными, умными и замечательными. И это то, чем мы пользуемся здесь, и ну, я надеюсь, что мы этим пользуемся во благо. Но давайте еще разберем несколько ситуаций, в которых банальные советы превращаются в небанальные. Начнем с зубов. Пример про зубы из стоматологии. Все знают, что зубы нужно чистить дважды в день, поэтому, если мы, например, поставим такой совет в статью про зубные щетки, этот совет никто не воспримет. Окей. Но ведь есть проблема, что многие взрослые, да и дети, ну в основном взрослые, пропускают вечернюю чистку зубов. Почему они так делают? Ну понятно почему. Вечер, ты устал, ты еле стоишь на ногах, ты, не знаю, выпил пивка там или как-то. В общем, ты такой весь расслабленный, такой весь мягонький и хочешь скорее уже в, в постельку и там посмотреть сериальчик и прямо так заснуть. Не хочется, посмотрев сериал, из тёплой постельки вылезать и идти в ванную и вот этой вот мятной зубной пастой себе в рот вот это всё не хочется. Думаешь: "Ой, да какая разница? Я завтра встану, почищу зубы и пои с чистыми зубами завтра же пойду. Какая разница? Я сейчас почищу, мне потом вставать и снова их чистить". И тем более эффект один и тот же. На работу пойдёшь, у тебя изо рта не будет пахнуть. То есть что у нас есть правило? Чистить зубы нужно дважды в день. А люди это правило исполняют частично, чистят зубы только утром. И нам нужно подумать, как людям поменять картину мира, чтобы они хотели почистить зубы оба раза в день. Но мы могли бы, конечно, сказать: "Правильно чистить так-то. По рекомендации ВОЗ, вам надо чистить дважды. Все, все ведущие стоматологи и собаководы мира говорят, что надо вот так вот делать". То есть мы могли опираться на авторитет. Но этот авторитет Ты лежишь тёпленький в под одеялком, в сериальчиком, никакой авторитет Всемирной организации здравоохранения тебя в этот момент вообще не волнует. Но мы можем сделать следующее. Мы можем сказать: "Смотри. Между тем, как ты почистил зубы, у тебя на зубах формируется биоплёнка. Это тонкий слой бактерий, колония бактерий. Что они делают? Они потребляют питательные вещества, размножаются, выделяют токсины. Чем дольше эту биоплёнку физически не счищать, тем она будет плотнее, а чем она плотнее, тем больше токсинов и кислоты эти бактерии выделяют. Кислота и токсины попадают на зубную эмаль и размывают её и разрушают, а зубная эмаль не восстанавливается. И вывод такой: когда мы не чистим зубы вечером, мы даём бактериям дополнительные 8 часов, чтобы разрушать нашу эмаль, а она не восстанавливается. Поэтому если вы не хотите Дополнительно давать бактериям шанс гадить вам на зубы, лучше перед сном их счистить, чтобы ночью они начали строить колонию с нуля, а не на основе того, что они построили в течение дня. О'кей, возьмём другой пример. А про просто про медицину. Взрослым ежегодно нужно проводить диагностику организма, сдавать анализы, проверять общее состояние организма. Это нужно делать никогда уже всё заболело, а когда ещё нет симптомов, чтобы вовремя подлечиться. Ну потому что когда заболел, скорее всего, уже поздно или лечение будет дорогим. Но э заниматься диагностикой будут только самые продвинутые и повёрнутые на здоровье. Почему так? Потому что визит к врачу это целое дело. Некоторые обследования там болезненные зонды вставляют, не знаю, там анализ крови берут, там пробивают вену. Ну, то есть, сделать этот медосмотр, там провести диагностику болезней не ечем не провести. И когда тебя ничего не беспокоит, кажется, что пройти медосмотр можно всегда когда-нибудь потом. И мы хотим сказать человеку, ну, типа, дружище, не пропускай свои ежегодные медосмотры. Мы могли бы сказать: ежегодный медосмотр повышает там что-то, возможно, снижает риск возникновения чего-то. Но человек это вообще не слышит, потому что Причина, по которой он не делает медосмотр, она не в том, что он не знает, что это полезно. Причина в том, что ему сейчас, вот конкретно сейчас, ему это неудобно, болезненно, дор долго, дорого, долго, нужно отпрашиваться с работы. Поэтому в нашей статье мы должны нарисовать, вчитать у читателя в голове некое сравнение, например, раньше, даже так, давайте с другой стороны. Мы рисуем такую картину. Если мы заранее нашли какую-то болезнь, мы можем вылечить её гораздо дешевле, проще и менее болезненно, чем если мы эту болезнь пропустим, запустим и доведём до запущенной формы. Можно прямо вот в в статье нарисовать таблицу. Смотри, э вот у тебя маленькое новообразование на коже. Удалить его стоит столько-то. А вот что будет, если ты это не об, не, не обратил на это внимание и до, довёл до того, что это, например, меланома, и теперь тебе нужно проходить там какой-нибудь полноценный курс химиотерапии, например, да? Вот сравни по деньгам. Вот сравни по э, времени. Вот сравни по тому, насколько много э, усилий уйдёт на это. И мы напишем статью не о том, что иди сейчас проверяйся. А мы напишем статью о том, что если ты сейчас проверился, ты потратил типа X А если ты э сейчас не проверился, ты сэкономил X, но потом ты потратишь 100X. И получается, что человек думает о том, что действительно ему выгоднее сейчас преодолеть эти трудности, и он внутренне говорит: "Всё, ладно, решено, пойду, значит, эти трудности преодолевать". Это не гарантия, что мы повысим количество, что мы сильно повысим количество людей, которые проходят медосмотры, но хотя бы есть некий шанс, что люди начнут это это делать. Потому что Мы их заставили думать не о том, что было для них банальным советом. «А, ну, понятно, это банально, я это и так знаю». А мы заставили их думать о чем-то новом, о чем-то, что им раньше мешало принимать правильные решения. Возьмем еще один пример о путешествиях. Есть тревожные люди, которые приезжают в аэропорт, например, за три часа до вылета, и там сидят потом в зале ожидания. И к ним потом подкатывают эти продавцы из банков и говорят, «Давайте мы вам оформим кредитную карту». Я о них говорил чуть выше. Это вот одна группа людей. А есть та группа людей, которые приезжают в самый последний момент, типа за 5 минут до конца регистрации. И вот этим ребятам хочется сказать, чтобы они как-то выезжали пораньше. Но для этих людей этот совет будет казаться банальным. Давайте разберёмся, почему они так делают. Может быть, они откладывают сборы на последний момент и потом собираются в спешке. Хорошо, допустим, а почему они откладывают сборы? Наверное, потому что от них задача по сбору требует какого-то умственного напряжения, и они поэтому эту задачу откладывают. Это одна из гипотез. Может быть, эти люди так поздно приезжают, потому что они миллион раз путешествовали и знают, что если они приехали до конца регистрации, даже в минуту до конца регистрации, они всё равно улетят. Может быть, у них есть положительный опыт, на основании которого они выстроили своё поведение. Но сейчас предположим, что им просто неудобно собираться, напряжённо. И тогда Вот если мы исходим из этой гипотезы, то фокус статьи должен быть не на том, чтобы ребята выезжайте пораньше. Фокус будет на том, как облегчить этим людям сборы. Например, мы можем предложить этим людям готовый перечень для сборов в путешествии, чек-листы. Они сильно так хорошо успокаивают. Типа, вот у меня есть чек-лист, я по нему прошёлся и точно не забуду что-то важное. Можно предложить людям разделить процесс составления списка на сбор и самих сборов, потому что Ну вот ты, хмм, как бы составить список легко. Ты сидишь там за несколько дней до, открываешь текстовый редактор и, ну, просто делаешь список, ничего страшного, ничего не больно, да, то есть легко. А потом уже, когда нужно уезжать, ты открываешь уже составленный список и по нему быстро всё собираешь. Супер. Можно намекнуть, что э такой список поможет вам не тащить с собой ненужные вещи и не покупать лишнего в самом путешествии. То есть помочь человеку увидеть, что составление списка ещё и сэкономит ему деньги. Можно ещё в рамках таких советов ещё и успокоить читателя. Покажите ему, что если у него не получится следовать банальным советам, то он не один такой, он не виноват, мы его понимаем. То есть тут можно опять же применить принцип читатель всегда в порядке. Например, вот какие-нибудь другие примеры проработаем про зубы. Ну про то, что люди не хотят чистить зубы на ночь. Если вам не хочется чистить зубы перед сном, Это можно понять. Большинству людей тяжело собраться с силами и почистить зубы перед сном, потому что жизнь, в принципе, тявна и полна ужасов. Про медосмотр, пример, помните? Можно написать так: "Не проводить медосмотр каждый год вполне рациональное поведение. У нас каждый день миллион задач, которые нужно решать прямо сейчас. Дела не отступят ни на один день, чтобы дать нам спокойно сходить в клинику. Поэтому понятно, когда люди откладывают медосмотры годами. Ну и последнее про сбор вещей. Сбор вещей это и правда тяжело. Нужно держать в голове огромное количество нюансов. Если вы не профессиональный путешественник, вы не обязаны быть в этом экспертом. Вот если мы так человека расслабили, сказали, что если ему трудно это нормально, это не страшно, мы с большей вероятностью привлечём его внимание, с большей вероятностью сохраним его нашим читателем, с большей вероятностью он будет к нам прислушиваться и мы ещё дополнительно направим его внимание не на банальщину, а на то, что ему мешает следовать этому совету, и эффективность коммуникации будет в среднем, ну как мне кажется, выше.